Дорогие слушатели, записала для вас продолжение книги Дочь ветра. Томаев всем нам интересно, как сложится далее жизнь Деборы. Приятного всем прослушивания. Дочь ветра. Жудит Пела. Читает Анна Бородай. Начало новой жизни. Взобравшись на невысокий холм, Дебора остановила коня. Жеребец серой масти, названный Каролином Пеппером, тихо заржал и нетерпеливо забил копытом, ведь перед ним простирались просторы, где можно было вдоволь порезвиться, он только начинал разминать свои сильные ноги. Земли к северу от реки Бразис в Западном Тихае представляли собой равнины, с кое где попадавшимися деревьями посреди бескрайнего пространства, покрытого травой. Более бескрайним было лишь лазурное небо над головой. Холм, на котором остановилась Дебора, чтобы осмотреть местность, был, вероятно, самым высоким в этой местности. Она предполагала, что земля в округе была неплодородной, но от этого чувство восторга не уменьшилось. Возможно, потому, что куда бы она ни посмотрела, вся земля принадлежала ей. А в ее сильной сумке было надежно запрятано неоспоримое тому доказательство, полученное ею от почтмейстера форте Грифин. Однако документы мистера Фарли, которые на законном основании были теперь оформлены на ее имя, представляли лишь часть её приобретений. Сразу в ноябре, как только Дибора прибыла в Форт, она начала скупать другие земли на тот случай, если сделка с Фарли вдруг сорвется. Цены на землю были низкими, и она очень скоро узнала, что для того, чтобы содержать стадо даже среднего размера, требовалось намного больше земли, чем она себе представляла. Так она стала владелица ещё 5000 акров и собиралась приобрести еще 4000. Принимая в расчет землю Фарли, общая площадь ее владений должна была составить 14000 акров. Если бы она решила объехать свои владения, то выехав на рассвете, ей потребовалось бы скакать до самого вечера, чтобы пересечь свои земли от края до края. Тибура, конечно, понимала, что по техасским меркам её участок земли был среднего размера при самых благоприятных условиях она могла бы пасти на своих угодьях не более чем 500 голов скота, но были еще земли, которые никому не принадлежали, а это было дополнительное пространство, которое могла использовать Дибори. Однако она очень хорошо понимала, почему земля была дешевой. Дело было не только в неплодородной почве, еще на этой земле жили каманчи. Хотя после своего приезда сюда Дибори пока что не приходилось с ними сталкиваться. Несмотря на это, командующий фортом упрекал ее за то, что она была слишком отчаянной и поступила необдуманно, поселившись на таком большом расстоянии от форта. Он не раз напоминал Дивори, хотя она и сама прекрасно знала, что форт находился на расстоянии сорока миль от ее земель, а потому потребуется целых два дня, а может и больше, чтобы вызвать подмогу, а затем дождаться ее в случае необходимости. Возвращаясь из форта домой, Тибура вдруг вспомнила свой предыдущий визит туда. Капитан Ладлем все таки нашел возможность запугать ее. "Только не говорите мне, что приехали сюда в одиночку", воскликнул он, увидев Дебору. "Так оно и есть. Я с самого начала думал, что вы немного сумасшедшие, но теперь я вижу, что вы абсолютно ненормальная». О чем вы вообще думали?" Он начал нервно махать руками. "Тут вокруг полно врагов, Месис Грехим, совсем недавно, около недели назад, команчи совершили набег на ферму, расположенную к востоку от вас." Все до одного были убиты, да не просто убиты, а забиты с такой жестокостью, словно скот какой-то. Вы понимаете? Мужчины, женщины, дети, кроме одной девчушки, которую они взяли в плен. Только Богу известно, что с ней станет. Он внезапно замолчал, осознавая неуместность таких слов по отношению к женщине. Но решив, что такую прямую женщину необходимо хоть как-то шокировать, он настойчиво продолжил: Я сам их хоронил, мадам. Я уже столько времени бьюсь с индейцами, но еще никогда не видел такого зверского издевательства над людьми. Поэтому надеюсь, вы простите мне то, что я так резко реагирую, когда слышу, что вы резвитесь в этих степях, словно вы властелин мира. Послушайте, капитан Ладлем, у меня сердце разрывается на части, когда я узнаю о подобных случаях, сказала Дибора со всей искренностью. Но при этом я уверена, что поступила правильно, приехав сюда в одиночку. На меня работают трое мужчин, которые все без исключения отменные стрелки, и еще мексиканка, присматривающая за детьми. Она, в принципе, тоже умеет обращаться с ружьем. Но одного из моих работников укусила змея. Я чуть было его не потеряла. Следовательно, для защиты моего дома и детей остается двое мужчин. Ну, трое, если уж вдруг что-то случится. И одна женщина. И вы ни за что не сможете меня убедить, что мне следовало взять кого-нибудь из них с собой, вместо того, чтобы они остались защищать мой дом и семью. Капитан замолчал, не найдя больше никаких возражений. Адибора продолжала: "Моя лошадь может обогнать любого всадника из племени команчей на этих равнинах, и еще я сама довольно хорошо стреляю. Иначе бы я так не рисковала". Не было сомнений, что капитан не поменяет свое мнение о Адиборе, и она для него останется такой же сумасшедшей, как и была. Но всё же она заметила, что к концу разговора в ее голосе появилось уважение. Я распоряжусь, чтобы шесть моих солдат проводили вас домой, мистер Грехем. Благодарю вас, капитан. Вы меня настолько обеспокоили, что я вынуждена согласиться. И вот теперь эти солдаты плелись позади нее». Двое из них, которые только что поравнялись с ней, выглядели довольно раздержёнными. Услышав ее хвастливое заявление о прыти серого жеребца, они предложили ей устроить забег. И сейчас очень жалели о столь необдуманном предложении. То, что два специально обученных солдата-кавалериста проиграли женщине, было для них тяжелым ударом, о котором никак нельзя было забыть. «Миссис Грэм", сказал один из них с уважением. "Теперь, когда мы находимся так далеко от форта, думаю, будет мудро ехать тесным строем". "Хорошо, сержант Батлер, я попробую, но иногда бывает очень трудно удержать пеппера. Ее слова, конечно же, были полным вздором. Но она не могла сказать этим солдатам, которые лишь выполняли приказ, что ехать вместе с ними было для нее не меньшим беспокойством, чем ехать одной по земле, принадлежавшей далеко не дружелюбным индейцам. Интересно, сможет ли она когда-нибудь почувствовать себя комфортно в присутствии солдат? Но во время ее пребывания в форте ее беспокоили не солдаты, а скорее группа поселенцев, собравшихся в маркетанской лавке, похожей на ту, что была в форте Додж. В особенности ей не понравился один из них, который всячески пытался задеть её. Его звали Уильям Уайтс. Он был высокого роста и очень крепким парнем. По этой самой причине он и получил свое прозвище Здоровяк Билл. Он принялся дожидать Дебору сразу же, как только она вышла в магазин. "Вы случайно не та самая женщина, что купила землю Фарли?" спросил он, хотя из-за тона его голоса слова скорее прозвучали как требование, нежели как вопрос. Дебора тут же насторожилась. Но все же эти люди были ее соседями, и она чувствовала, что нужно быть дружелюбной. Да, та самая приехала прошлой зимой. Но, по-моему, мы с вами не встречались, сэр. Меня зовут Тибора Грехем. Меня Билл Уэйтс. Я сюда приехал год назад. Он сказал это так, словно время имело огромное значение. Очень приятно, мистер Уэйтс». Она протянула руку, но Уэйтс не обратил на жен никакого внимания. Она начала говорить, на этот раз более твердо, но все же стараясь звучать дружелюбно. А где находится ваше ранчо? «К северу от вас. К счастью для Деборы разговор ненадолго прекратился, и она воспользовалась возможностью сделать заказ хозяину лавки. Но Уэц не собирался заканчивать. Так это у вас не полноценный ребёнок, спросил или скорее рявкнул Уэц. Даже все добродетели Деборы не смогли сдержать потока гнева и ярости, захлестнувшего ее сердце. Однако ее голос оставался ровным. У меня есть сын, который наполовину шайен, ответила она. В общем, я буду с вами говорить прямо, сказал он, будто сообщая новость. Семья, с которой зверски расправились эти краснокожие убийцы, были моими соседями. Я лично знал Пита Кука. — Я вам сочувствую, мистер Уэйтс, то, что случилось, просто ужасно. На самом деле, Дибора не думала, что Уэйтсу нужно было ее сочувствие. Я не люблю краснокожих миссис Грехем. Я их ненавижу. Если увижу, то сразу убью, а вопросы буду задавать потом. Понятно. Я не понимаю, зачем вы мне это говорите. Просто держите своего мальчишку при себе. Если он решит что-нибудь сделать, то он оживёт себе только неприятности. Моему сыну два года, мистер Уэйтс, воскликнула Дибора, меняясь в лице. Мадам Вступил в разговор уже другой поселенец. Мы не хотим показаться негостеприимными, но в эти дни мы все нервничаем, когда дело касается краснокожих. Мы просто подумали, что вы будете не против, если мы вас заранее предупредим. Предупредите? Дебора не могла подобрать подходящих слов, чтобы выразить свое негодование. Мы мальчика не виним, продолжал поселенец. Он не виноват в том, что в нем течет другая кровь. Это было сказано с таким высокомерием и лицемерием, что у Диборы едва хватило сил не разорвать их на части. Она старалась держаться спокойно, особенно понимая, что: мальчик всего лишь дитя", сказал он. "Но он же не будет ребенком всю жизнь, поэтому можно сказать, что мы просто переживаем за его будущее". Дебора даже не знала, что ответить. Ей хотелось сказать им, что они просто сумасшедшие болваны. Ей хотелось обвинить их в том, что именно они были причиной всех проблем с индейцами. Ей хотелось кричать, ей хотелось броситься на них, но она ничего этого не сделала. Вместо этого она развернулась и вышла из магазина. Когда она смогла немного успокоиться после стычки в магазине, Едибора была уже на полпути к дому. Этот забег с солдатами помог ей освободиться от накопившихся эмоций, что было ей очень необходимо. И Едибора не могла не признать, что она, как никогда раньше, радовалась своей победе. Когда они въехали во владение Едиборы, солнце уже садилось. Они выехали из форта на рассвете, и только через час они доберутся до ранчо. Дибора вдруг осознала, как далеко от всех она находилась. Семеро всадников на хороших лошадях могли добраться сюда за один день. Той же самой группе, но с провизией, потребовалось бы в лучшем случае два дня, если не считать форт, то до ближайших соседей, двух братьев с женами и детьми, было 20 миль. Она искала уединение и нашла его, но вместе с этим ей постоянно приходилось рисковать. Солнце уже совсем исчезло из виду, когда они проехали мимо неклюжева дуба, от которого до дома Дебора оставалось пять миль. Именно там Дебора впервые заметила, что небо покрывали какие-то серые полосы. Она подумала, что это отблески заходящего солнца или же вестники внезапной весенней бури, которыми славилась эта местность. К ней подъехал сержант Батлер, вдыхая воздух так, будто что-то вынюхивал. Вы ничего не чувствуете? Конь Дебора становился все более нетерпеливым, но хозяйка связывала это с тем, что до дома было рукой подать. Теперь она тоже принюхалась. Запах был едким, будто что-то горело. Дебора, озадаченная и встревоженная, взглянула на Батлера. Они уже неслись почти во весь опор и намного опережали остальных. Затем они услышали знакомые звуки Выстрелы. Дебора, не думая о последствиях, в голове у нее была одна единственная фраза, произнесенная капитаном Бладлемом: "Я еще никогда не видел такого зверского издевательства над людьми". Ее дети были в опасности, возможно, они уже были в руках ужасных команчей. Непрекращающиеся выстрелы свидетельствовали о том, что ее люди все еще сражались, но это ее не успокаивало. Все, о чем она думала, были ее дети, словно она опять оказалась на реке Уашита. Тогда их пощадили, но что помешает команчам захватить их сейчас? "О, боже!" кричала она. "Только не сейчас, боже!" Дебора изо всех сил пришпорила коня. Она уже вытащила ружьё и зарядила его. Шестеро солдат, сопровождавших ее, мчались следом. Их ружья и пистолеты давно были наготове. Дом Диборы был окружен двумя дюжинами Каманчей. Еще полдюжины, но уже мертвых, лежали во дворе. Подееха в комнату, где все это происходило, и увидев свирепых воинов, Дебора настолько растерялась, что даже не смогла правильно сосчитать, сколько людей было на самом деле. Но сейчас имело значение лишь одно: они напали на ее дом и семью. Они уже успели поджечь конюшню, и языки пламени, взмывающие в небо, с жадностью набросились на угол дома. Дебора опустошила обойму своего ружья в одно мгновение и тут же зарядила его опять. Двое воинов Каманчей упали, но она не была уверена, задели ли их ее пули или пули солдат, которые обрушиваж шквал огня подоспели к месту сражения. Прибывшее подкрепление поставило Каманчей в тупиковое положение. До этого они были уверены в победе. Еще один факел, брошенный в дом, если только они смогут подобраться достаточно близко, окончательно решит исход битвы. Но внезапно идейцы оказались зажатыми с двух сторон. Более того, они не знали, следуют ли за прискакавшими солдатами многочисленные отряды или нет. Вполне возможно, что через мгновение им придется сражаться уже с целым полком. Единственной надеждой было отойти на более выгодную позицию. Но опытный сержант Батлер, закаленный в битвах, предугадал их следующий ход. Он знал, что разделенный отряд представляет собой меньшую угрозу. Однако он также понимал, что борьба на два фронта не была достаточно надежной. Догадавшись, что защитники осажденного дома были прекрасные стрелки и что дружеский огонь с их стороны вряд ли заденет кого-либо из его людей, он решил остаться на своей позиции и в прямом смысле прижать индейцев. Еще два индейца свалились с ног. Ну и выстрелы со стороны дома становились все реже. Возможно, у них заканчивались боеприпасы. Если не разбить индейцев сейчас, то и солдаты, и защитники дома могут погибнуть. В следующие пять минут батлер с деборой и солдатами обрушили на индейцев беспощадный шквал огня. Они настолько свободно распоряжались оружием, что заставляли индейцев верить в то, что подкрепление было недалеко. Трое команчей упали нажницей. Однако перед тем, как индейцы начали поспешно отступать, один из людей батлера был также убит. Солдаты громко закричали. Из дома также доносились радостные крики. Даже не остановившись, чтобы передохнуть, Дебора бросилась в дом, из которого уже выбирались его жители. "Дети!" закричала Дебора, соскакивая с лошади и устремляясь по направлению к дому. "Мама!" Небо первым оказался в библиотеке матери. Каролина подбежала вслед за братом. Девочка рыдала, прижавшись к маме. "Мама, почему людей застреляли? Разве они не знают, что мы друзья?" Этот простой вопрос уже давно мучил сердце Диборы. Дорогая моя, это все так запутанно, но это было все, что она смогла сказать. Даже Дибори трудно было это понять. Тем временем солдаты с помощью грифа Илнгджима тушили огонь в доме. Растерянный слим, не способный двигаться от укуса змеи, всё же сидел у окна и помогал отбиваться от индейцев, но для уборки дома он не годился. Конюшня сгорела почти дотла, но к счастью, когда дом потушили, лишь четверть его сгорела. Кухня и передняя часть дома остались нетронутыми. Спальня, расположенная в задней части дома, единственная комната помимо кухни, была полностью разрушена. Иоланда, няня, которую наняла Дебора присматривать за детьми, тут же приступила выметать пепел из кухни и готовить ужин для домочадцев и солдат-героев. Зная, что столь важное задание было отдано в хорошие руки, Тибора принялась за более печальную работу. Оставив детей с Иландой, она направилась к конюшне. Грив был уже там. Он с грустью качал головой. Когда они поджигали конюшни, нас уже прижали к стене Тебора, сказал он. Я попытался выбраться, чтобы спасти лошадей, но Он замолчал, вытерев рукой вспотевшее, запачканное сажей лицо. Тебора заметила струйку крови, стекающую по его руке. "Гриф, ты ранен? Немного задело?" "Это ничего. Мне гораздо больнее от того, что лошадей потеряли. Всех, кроме лошади Лангджима." Когда стрельба началась, он был на пастбище. Когда я подъехал, то проскользнул в дом через черный вход. Я думаю, по крайней мере, надеюсь, что лошадь его куда-нибудь ускакала и находится в безопасности. Гриф был подавлен. Дебора никогда его таким не видела. Дебора, тот пегий с белой гривой. Он со мной столько лет был. Он мне был более близким другом, чем большинство моих знакомых. Мне очень жаль, Гриф. Я ради него одного мог бы всех этих краснокожих прикончить. О, Гриф. Престижённый своими собственными словами, он добавил: "Простите, Бора, я просто забыл о твоих чувствах к индейцам». Она сочувственно покачала головой. "Я бы сделала то же самое, Гриф, если бы моим детям или друзьям угрожала опасность. Да простит мне Господь, но на какое то мгновение я забыла о своей любви к ним". "Это понятно", Гриф продолжал утешать ее, но это у него не очень хорошо получалось. "Я не знаю, что мне делать, Гриф". До этого времени я не думала, что переехав сюда, на земли индейцев, я стала их врагом. С этими каманчами я сделала то же, что другие белые сделали с шайенами. Ты сейчас не совсем справедлива к себе, возразил Гриф. У тебя есть право на землю и на дом. Здесь всем хватит. Но разве ты не понимаешь? Я захватила ее. Почему я сначала не спросила их? Потому что иначе с тебя бы сняли скальп и убили, прежде чем ты бы открыла рот. В этом и есть разница между каманчами и шайенами. Я не верю. Команчи были союзниками шайенов более чем четверть века. Я знаю, что каманчи жестоки, и я не собираюсь потворствовать их варварству. Даже у самых примитивных народов должно быть врожденное чувство добра и зла. Однако я уверена, что их поведение это просто ответная реакция, и если бы с ними обращались уважительно, то они ответили бы тем же. Только не говори мне, что собираешься поехать к ним и заключить личное соглашение. Думаю, что для этого уже слишком поздно. Я очень дорожу своим скальпом, чтобы ты там не думал. Так что же ты собираешься делать? Подозрительно спросил Гриф. Ты ведь не хочешь продать землю? Мне уже приходила в голову такая мысль. Увидев, что Гриф от удивления раскрыл рот, она добавила: «Но «Ну, думаю, то, что ты сказал до этого, Гриф, верно. Места здесь хватит всем. Нужно просто научиться жить вместе". "Ну, теперь ты говоришь дело". И вот что я еще скажу, Дебора, Если ты отсюда уедешь, то другой белый приедет на твое место, и уж его уважение к индейцам вообще волновать не будет. В общем, индейцам с тобой будет лучше. Осталось теперь их в этом убедить, сказала Дебора с решительным блеском в голубых глазах. Ага, ответил Гриф, наморщив лоб. Как я полагаю, Гриф повозка стояла в конюшне, когда Гриф кивнул, нахмурив брови. Дибора добавила: Ну, что ж, придется обойтись солдатскими лошадьми. Пошли гриф, у нас много работы. На небе зашла полная луна, когда он и Дебора как раз заканчивали работу. С помощью Грифа и трех солдат Дебора погрузила трупы команчей на армейских лошадей. Солдаты, похоронив своего товарища, не слишком охотно отдали лошадей для этой цели. Дебора отвезла мертвых в индейцы на отдалённое пастбище, расположенное примерно в 3 милях от дома. Там, по наставлению Деборы, солдаты положили все 13 трупов на землю в один ровный ряд. После этого солдаты с благоговейным страхом, смешанным с отвращением, наблюдали, как Дебора продолжила подготавливать тела к надлежащему индейскому погребению. Редкость деревьев не позволяла строить подмостки, поэтому земля служила постелью. Но Дебора принесла с собой все оружие команчей, которое они оставили на поле боя. Это оружие она распределила между телами, которые она тщательно подготовила, нанеся соответствующую раскраску. Бывшая Скво знала лишь ритуалы шайенов, но она надеялась, что они были достаточно схожими и смогут подойти и для этого случая. По крайней мере, когда Каманчи вернутся забрать тела своих братьев, то увидят знак уважения, оказанного Вадиборой. Когда она это сделала, Дибора отошла назад и забела, запела погребальную песню шаенов. Затем она тихо произнесла слова, от которых у нее до сих пор болело сердце. Ничто не живет так долго, как горы и земля. Из-за неимения шкура она покрыла тело травой. Несколько часов назад она сражалась с этими людьми, кто-нибудь из них, возможно, убит ее пулями. Но все же они не были ей врагами. Врожденное уважение к человеческой жизни, воспитанное в ней подбитым крылом, нельзя было так легко сокрушить даже ради своих любимых. Может быть, чувства в ней были противоречивыми, но любовь, вложенная Богом в ее сердце, была постоянной. И в конечном счете эта любовь одолела ненависть и недопонимание других людей. Прошлой осенью, уезжая из Форта Додж, лейтенант Годфри подарил ей лук, потому что с ушитом она ушла ни с чем. Теперь она понимала, что благодатью Божьей она унесла в своем сердце все самое лучшее. Прежде чем поднять голову, Тибура почувствовала, что хочет произнести молитву, не столько за мертвых, которым она все равно бы не помогла, сколько за тех, кто остался в живых и у кого еще была надежда. Дорогой Господь, эти павшие воины твоё творение. Они принадлежат тебе, и их судьба в твоих милостивых руках, так же как и судьба рядового Хели, который героически пал защищая нас. Дай нам силу любить наших врагов, чтобы не стать жертвами ненависти и недоверия, которыми наполнен этот мир. Господь, сделай это раньше пристанищем твоего мира и любви. Подня в голову Дебора заметила, что все стоящие рядом с ней, даже гриф, склонили свои головы и сняли шляпы для молитвы. Может быть, надежда в конце концов все еще была. Солдаты сели на своих лошадей и в полной тишине отправились обратно на ранчо. Никто не заметил всадника, стоящего вдалеке и наблюдающего за происходящим. Один из воинов Каманчи действительно вернулся узнать о судьбе своих павших товарищей, среди которых был его младший брат. Он был шокирован тем, что увидел. Белая женщина приготавливала тела мертвых воинов к погребению, словно она была их скорбящей сестрой. Это настолько поразило его, что он совершенно забыл об оружии, которое он держал наготове. В последующие месяцы, когда набеги со стороны индейцев прекратились, Тибора без устали трудилась, пытаясь восстановить ранчо. В то время как Гриф и уже почти выздоровевший Слим работали над постройкой разрушенной конюшни и части дома. Дебора и Лонг Джим, чьи лошади не пострадали при пожаре. Сосредоточили свои усилия на возмещении лошадей, так как без них невозможно было разгонять животных. В этой части Тихаса стада мустангов все еще свободно обитали в большом количестве. Дебора решила заняться выгодным делом, приручая этих прекрасных диких животных и затем продавая их. Потребовалось два дня тяжелой работы, чтобы привести небольшое стадо из восьми лошадей. Однако она и ее работники были очень привередливыми, так как эти лошади предназначались именно для них. Дибора провела почти целое утро, заманивая одну великолепную молодую кобылу с серым окрасом, черной гривой и хвостом. Лонг Джим и Дибора торжественно ввели стадо во двор, услышав в ответ одобрительные возгласы и крики со стороны других. Каролина побежала прямо к стаду, но Слим успел ее остановить. Она, будучи слишком юной, чтобы осознать опасность, грозившую ей, она все равно пыталась вырваться из рук слима. "Лошади", закричала она с ликованием. "Мама, я хочу лошадь". Тибора разрывалась между тем, чтобы побронить свою дочку и чтобы не рассмеяться. Ей было очень приятно, что ее дочь так сильно любит этих животных. Она слезла с лошади и подошла к девочке. "Каролина, ты можешь выбрать для себя одну из них, но сначала выбор сделает гриф и слим". Она повернулась к своим друзьям. Смелее, выбирайте. Слим выбрал себе чалую пегую лошадь, похожую на ту, которую он потерял при пожаре. Грифу сразу пришлась по душе серая молодая кобыла. Дебора улыбнулась, узнав о его выборе. Именно о грифе думала она, пытаясь поймать эту лошадь. Но как только он накинул веревку кобыли на шею, Каролина закричала: "Эту хочу я! Это моя!" Каролина поругала Дебора. «Ведешь себя грубо и неприлично. Все, хватит!" Гриф лишь рассмеялся. Девочка знает толк в лошадях, прямо как ее мать. Он подвел кобылу к Каролине, вырывающуюся из рук Слима, и протянул ей веревку. "Держи, моя хорошая. Это подарок от твоего дяди Грифа. Только тебе самой придется ее обуздать". "Гриф, ей всего четыре года", запротестовала Дебора. "Что ж, может быть, я чуть помогу", добавил Гриф. "Договорились, Ленни". Каролина решительно кивнула. Она уже знала, как ездить верхом, и была полностью уверена в своей способности приручить мустанга. В тот самый момент, когда гриф и девочка пожали друг другу руки, ладонь девочки чуть не утонула в большой руке грифа. Стал началом большой дружбы, которой предстояло пережить много лет. Следуя своему слову, гриф действительно помог Каролине или Лини, как он любил ее называть, с кобылой, которую она назвала Банни, потому что однажды в прерии она видела кролика такой же окраски. Егорю пришлось признать, что Гриф умеет находить общий язык с этим своим равным его прямым ребёнком. Ему казалось, что она уже знает все необходимое для того, чтобы обуздать лошадь. Гриф делал то, на что не хватало терпения и смелости у многих родителей. Он позволял ей поступать так, как она хочет. Уже через 10 минут после этого Каролина с раскаянием звала Грифа на помощь и слушалась его так, как никогда не слушалась свою родную мать. В некотором отношении Дибора была рада, что у ее дочери был кто-то, кем она могла восхищаться и к кому она могла обратиться за помощью. Каролина так и поступала, обращаясь к Грифу за помощью не только в приручении лошадей, но и в других делах. Но Тибора переживала, что этим человеком не была она сама. В последнее время она заметила, что Каролина начала отдаляться от матери. Сначала это не бросалось в глаза, Так, например, когда она объявила, что была уже слишком взрослой, чтобы сидеть у мамы на коленях, а затем пошла и забралась на колени Иоланды. Или же, когда Дибора учила дочь, как изготавливать поводья из куска веревки, а Каролина постоянно поглядывала на грифа или на другого работника, чтобы удостовериться, правильно ли ее учили. Дибора даже не догадывалась, что такое постепенное отдаление было усугублено тем, что произошло после набега команчей. В тот вечер вся компания, включая Грифа, Слима, Лонгджима и Аландо, вместе с пятью солдатами отдыхали после боя. Все они невинно беседовали, и один из солдат спросил Тибору о ее времени, проведенном с шаенами, а также выразил восхищение ее сыном Синим небом. Каролина, которая обычно вела себя сдержанно среди людей старше нее, вдруг не вытерпела и громко сказала, будто была всем недовольна: "Я тоже шайенка". Все засмеялись, услышав это. Да ну, тебе же нет ни капли индейской крови, дитя, и это очевидно, сказал солдат. Мой брат Шаен. Значит, и я, Шаен. Нет, маленькая мисс, когда у вас разные отцы, так не бывает. Это неправда. Скажи ему, мама. Дибора молчала в нерешительности. Она надеялась, что еще долго не придется сталкиваться с этой дилеммой, хотя и следовало знать, что с таким ребенком, как Каролина, она лишь пыталась обмануть себя. Раньше она говорила о различиях между Каролиной и небом, намеренно подбирая не совсем понятные слова. Однако ей еще никогда не приходилось заходить дальше этого. И сейчас Дебора не хотела поступать иначе. Почувствовав тут же тот же возникшее напряжение, солдат быстро добавил: "Я же не сказал ничего лишнего, мадам". "Нет", сказала Дебора. "Вовсе нет". Она решила уклониться от темы разговора, предложив гостям еще пирога. Позже, когда они остались вдвоем, Каролина вновь затронула эту тему. "Мама, а разве мой папа не был шагиным?" "Нет, милая, у тебя был другой папа, не тот, что у Неба. Он был белым." "Расскажи мне о нем, как ты рассказываешь о папе моего брата." "О нем не так уж много можно рассказать. Он тоже был воином, как и папа Неба?" Это звучало так просто, но слова были наполнены такой детской тоской, что Дибора вздрогнула, услышав вопрос. И в то самое мгновение Дебора сделала то, о чём ей позже несомненно предстояло сожалеть. Она укоренила в девочке большую ложь о ее погибшем отце. Делала она это с самыми благородными мотивами, веря, что даже Бог просил бы её за этот поступок, потому что она хотела, чтобы ее дочь могла сохранить хоть какие-нибудь хорошие воспоминания об отце. Как она могла сказать этому невинному созданию, что ее собственный отец был подлым и жестоким чудовищем, который мог легко пойти на преступление, и что ее родную мать обвиняли в его убийстве. Но Дебор объяснила все просто и неясно, потому что даже в тот момент она не хотела запутаться в паутине лжи. Твой отец был владельцем раньше, и я не очень хорошо его знала, и он умер внезапно. Он был хорошим человеком. Каролина, на самом деле, я могу не так уже много рассказать о нем. Так как в тот момент Каролина впервые услышала об отце, казалось, что ее любопытство было удовлетворено. Однако она была озадачена равнодушием в голосе мамы об отце неба она рассказывала по-другому. Возможно, лишь по этой причине Каролина долго больше не спрашивала об отце. Она немного боялась того, что еще могла ей рассказать мама. В то же время она перестала чувствовать себя в безопасности в своей семье. Она была еще слишком мала, чтобы понять, что что-то было не так, но даже четырехлетняя девочка может почувствовать это. Как только мустанги были объезжены и оседланы, все четверо взрослых, кроме Иаланды, чья работа состояла в том, чтобы неусыпно следить за детьми и домом, принялись сгонять скот. Знаменитые техасские лонгорны свободно разгажовали по прерии, и многие скотоводы могли бы заработать целое состояние на этих дарах природы. К августу Дибора согнала около 500 голов скота. Гриф посчитал, что на это можно легко заработать 20 тысяч долларов на железнодорожной станции в Абелине. Проблема состояла лишь в том, как доставить туда скот. Так как команчи до сих пор совершали набеги на приграничные поселения, то не было никакой гарантии, что раньше быстрый всадник будет в безопасности. В то же время, если в ближайшее время они не продадут скот или не выручат деньги, то рано или поздно раньше все равно перестанет существовать. Дибора много раз обсуждал этот вопрос со своими работниками. Гриф поехал в Джексборо, город, находящийся на расстоянии 100 миль от ранчо Дибора, в поисках команды, которая могла бы перегнать скот. Там он встретился с одним жизнерадостным парнем по имени преподобный Джордж Уэб Слотер, разъездным священником и владельцем ранчо из района Форта Уорт, который был известен тем, что заряжал свой револьвер для защиты от индейцев, произнося пылкие проповеди. Гриф сомневался, стоит ли ему снова связываться с проповедником. Но, что касалось скота, то Слотер хорошо знал свое дело, а честность совершенных им сделок была достойна высшей похвалы, поэтому Гриф едва ли мог пренебречь таким человеком. Более того, Слоттер сам был не против отогнать еще одно стадо для продажи. К моему стаду уже присоединилось 400 голов от одного владельца к югу отсюда, по имени Стонер, сказал Слоттер. Гриф насторожился, услышав это. Вы сказали Стонер? Вы знакомы с этим коршуном? С Калибом Стонером? Когда Слоттер кивнул, Гриф ненароком, будто без всякого интереса, сказал: "Не, просто слышал о нём". Они тут же заговорили о стоимости услуг Слотера, а о Стонере ненадолго забыли. Слотер одолжил Грифу трех своих ковбоев, чтобы поехать с ним на раньше, а затем помочь отгнать стадо Деборы Джексбора при условии, что Дебора согласится воспользоваться услугами священника. У Деборы было более чем согласно иметь дело со Слотером, особенно после того, как Гриф уверил ее в его способностях и честности. Гриф ничего не сказал о Стонере, полагая, что упоминание о нем лишь причинит Деборе боль. До Достонора было очень далеко, по крайней мере, несколько сотен миль. Вероятность того, что он когда-нибудь причинит им беспокойство, была ничтожно мала. Однако то, что их стада будут перегоняться нос к носу друг с другом, казалось негой иронией. Как сказал Слотер, у Стонора было несколько пастухов, что сам он никогда не сопровождал свое стадо, когда те гнали животных на север. Да и сын его делал это лишь время от времени. Этот факт всплыл в разговоре позднее. Эти 400 голов были для Стона лишь каплей в море. Да и отгоняли их на север лишь потому, что через несколько месяцев Кадвровы станут слишком старыми и неуправляемыми, а поэтому хорошую цену за них не дадут. Грив отогнал стадо Джексбора, а 1 сентября стадо погнали на север. Тибора распрощалась с преподобным Слотером до декабря. Тем временем она сосредоточила свои усилия на пополнении стада мустангов. Командующая фортом Билл Белкнеп Фортом Ричардсон и Фортом Грифин уверили её, что армия купит практически все, что она им предложит. Поэтому она согнала стадо в 100 голов и провела остаток осени, объезжая лошадей. К весне они должны были получить от армии хорошие деньги за них. Слухи о мустанках Деборы быстро разошлись по той части Техаса, где она жила. Как и была условлено, армия купила значительное количество лошадей, а удивленные солдаты из кавалерии быстро распространили новости о великолепных скакунах среди своих гражданских друзей. Это благоприятно повлияло на дела Деборы. Пожалуй, даже слишком благоприятно. Один довольный покупатель поехал в Остин, а когда кто-то похвалил его жеребца, он рассказал о владельце ранчо, которая живет в приграничном районе в Техасе. Лейбан Стонер был в то время на рынке, подыскивая лошадей для покупки, и поэтому расспросил ковбоя. "Говоришь, с ней имеет дела армия?" спросил он. "О да. На самом деле, я узнал о ней от одного солдата. Эти ребята в ее лошадях души не чают, потому уж если они довольны, то значит в этих лошадях действительно что-то есть. А где именно ее раньше?" "Точно не знаю. Я купил свою лошадь у одного парня в Джэксбора." Но из того, что мне известно, она живет почти на границе к западу от Джексбора. Лейбан размышлял об услышанном по дороге домой на ранчо. Человек, поставлявший ему лошадей уже многие годы, становился все менее надежным, да и сами животные не были лучшими. Лейбан искал источники, через которые он мог бы добыть для своего стада немного молодняка. Если это владельцы ранчо и западного Техаса так хороша, как заявлял этот бродяга в Остине, то Лейбан был согласен вести с ней дела». То расстояние не было бы проблемой, если лошади окажутся хорошими. Он всегда любил мустангов, этих диких и свободолюбивых животных, что резвились на равнинах с таким упрямством, которое даже жизнь в неволе не могла полностью уничтожить. Отец Лейбана, конечно же, искал стильные породы с изящными именами и европейскими родословными. Его не интересовала свобода. Вспомнив об отце, Лейбан состроил гримасу. Ему в голову пришла неприятная мысль, что ни одно решение на ранчо Стонеров, за исключением малозначимых дел, не принималось без одобрения калиба Стонера. И Лейбан был уверен в том, что его решения подвергались самому тщательному рассмотрению. Лейбан знал о лошадях больше, чем кто-либо на ранчо. Фактически многие соседи приходили к нему за советом, но Калиб всегда умоtriangleleftся обращаться со своим сыном словно с новичком. Когда-нибудь прошептал Лейбан, но не закончил мысль думать о будущем, в котором не было Калеба, казалось тщетным занятием. Старый тиран всех их переживет. Он был слишком подлым, чтобы умереть. Лейбану не хотелось в этом признаваться, но у него не хватало смелости как-то этому посодействовать. Не то чтобы он об этом думал, но были вещи на тот момент более насущные. Например, Лейбану до сих пор не удалось выяснить, включил ли Калиб его в свое завещание. Как бы там ни было, не будешь же ты довольствоваться тем, что убил старого простофилю, а затем обнаружишь, что сам остался без наследства. ему, может, и не посчастливиться так как той девчонке из Верджинии, которая смогла избежать виселицы. На горизонте показался раньше большой дом, такой тихий, такой пустой, такой неприступный, словно тень, заполнил весь двор. Лейбанс Лес сложил лошадей и направился к дому. Он постучал в дверь. Младший сын Калеба всегда входил, соблюдая все формальности, словно гость. Он никогда не будет кем-то большим в доме Калиба. Мария открыла дверь. "А, сеньор Лейбан, это вы. Лейбан не был дома уже почти две недели. Пуэна Динес Диас, Мария. Я хотел бы увидеть сеньора Калеба. Проходите. Я скажу ему, что вы здесь". "Конечно", сказал Лейбан с раздражением. Мария не обратила внимания на его тон. За последние годы у самого младшего сына Калиба Стонера в голосе появилась больше раздражительности, нежели шутливости. Женщина, ставшая довольно тучной, заметно поседевшая, как утка, заковыляла по направлению к комнатам. Лейбан остался ждать в прихожей, держа шляпу в руке, почтит ли хозяин его своим вниманием. Это будет зависеть от его настроения. Лейбан осмотрел прихожую, будто бы он видел ее в первый раз. Она была очень простой и холодной, как и весь дом. Лишь письменный стол около стены был изготовлен в XVI веке из черного орехового дерева. Он был очень ценным, так же как и старинные медные подсвечники, висевшие на стене сбоку от стола. В доме были вещи, которые дорогого стоили, и когда-нибудь все они будут принадлежать Лейбану. Когда-нибудь он станет хозяином, владельцем дома. Ему больше не придется ждать у двери как попрошайке. Снова появилась Мария. Хозяин согласился встретиться с ним. Лейбан даже не был уверен, принимать это как хорошую новость или как плохую. Калиб находился в гостиной. Это не сулило ничего хорошего, потому что он крайне редко заходил в эту комнату. 6 лет назад здесь был убит его старший и самый любимый сын. Лейбан не мог удержаться, чтобы не взглянуть на место на полу около дивана, где нашли тело. Лейбану сразу стало понятно, в каком настроении находился его отец. Калеб приходил в эту комнату, когда он жалел себя и ненавидел весь мир, особенно сына, который отважился жить на этой земле, в то время как старший сын лишился жизни. Лейбан заметил дагеротип Леонардо, сидящего и слегка опирающегося на стол. Он мысленно содрогнулся и взял себя в руки, готовясь к неизбежному. Отец и сын не обменивались приветствиями, они едва смотрели друг на друга. Лейбан не садился в то время, как Калеб сидел на диване, вытянув перед собой свои длинные ноги, хотя он вряд ли чувствовал себя свободно. "Чего тебе надо?" спросил Калеб. Именно резкость и грубость его голоса остро подчеркивали невероятное сходство между хозяином и его сыном, Метисом. "Хотел бы обсудить покупку новых лошадей", сказал Лейбан. "Слышал, что на западе Техаса есть женщина, у которой исключительные кони". Женщина Сухо и зловеще рявкнул Калиб, будто смеясь. В жизни не куплю лошадей у женщины. Важно то, что мы можем купить хороших коней. Кони Брэдфорда больше не заслуживают доверия. Да ты хорошего коня от дырки на стене не отличишь. Лейбан сжал зубы и ничего не сказал. И вообще, с чего ты взял, что нам нужны еще лошади? продолжал Калиб. Те, что у нас есть, прослужат нам еще несколько месяцев. Я просто думал, что слава богу, я все еще здесь. Те дай только волю. Ты здесь всё разоришь. Вот Леонард знал, как извлекать лучшее из своего скота. Он не плакался о новых лошадях каждый раз. Я все равно полагаю, что мы ничего не потеряем, если свяжемся с этой женщиной. Я не буду вести дела с женщиной, особенно если это касается ранчо. С меня хватит той нищенки, что владеет баром. Мне и так приходится у нее виски покупать. Но ничего. При первой же возможности я от нее отделаюсь. Хорошая лошади есть, хорошие лошади, настаивал Лейбан. И есть множество других мест, где их можно достать, отрезал Калиб, а затем угрожающе добавил: Я запрещаю тебе иметь дело с кем бы то ни было в Западном Техасе, или даже ездить туда. Лейбан пожал плечами. Если старик этого хочет, прекрасно. Калеб придил только самому себе. Хозяйство Стонера было большим и преуспевающим, но если бы Калеб был более сговорчим, то оно было бы просто феноменальным. Ну и пусть, как всегда подумал Лейбан. Пока я терплю, но когда-нибудь это кончится. У каждого человека есть предел, когда он либо ломается, либо взрывается. Нетерпение заставляло его думать о будущем. Неважно, насколько тщетными были эти ожидания. Лейбан был молод, ему было всего 23 года. Калим был стар, а его горькая ненависть каждый день делала его еще старее. Если правосудие существует, то у Лейбана был шанс. Следующие несколько сезонов оказались прибыльными для раньше «Быстрый всадник. Тибора приобрела еще больше земли, и вскоре уже её собственные наемные работники перегоняли на рынок больше, чем 2000 голов скота. Команду обычно возглавлял Слим, который до сих пор не утратил любовь к бродячей жизни. Гордостью и радостью Тиборы был однако ее конный бизнес. Она продолжала сгонять диких мустангов, и её приучивик к поводьям собирала стабильную прибыль от продаж. С этих денег она приобрела несколько животных из такой далекой страны, как Англия, с безупречной родословной, включая превосходную арабскую кобылу, которую она скрестила с серым жеребцом подбитого крыла, в результате чего получился великолепный вороной жеребец. Все говорило о том, что ее конюшни станут вскоре известными и на западе. Однако начало 70-х годов были омрачены частыми набегами со стороны команчей в том районе. Раньше быстрый всадник индейцы чудесным образом не беспокоили. и Дебора была уверена, что это был ответ на ее молитвы, произнесенные над могилами индейцев. В то же время, немногие из ее соседей последовали такому примеру, а некоторые даже начали смотреть на Дебору с насмешкой из-за ее симпатии к индейцам. Большинство придерживалось основной техасской политики по отношению к индейцам изгнание или уничтожение. Однако пришел день, когда симпатии Деборы пошатнулись. У неё были дела в Форте Грифин, а Грифу нужна была пара новых сапог. Они отправились в форт вместе, взяв с собой пятилетнего Синее Небо. За неделю до этого солдаты спасли девочку из семьи Куков, которая провела три года в плену у гаманчей. Дибора вспомнила, что вскоре после того, как Дибора переехала в Техас, на ее дом семьи был совершён набег, и вся семья была убита. Во время своего пребывания в Форте Дибор зашла к капитану Ладлему, чтобы принести соболезнования ему и его жене. У них дома она заметила в углу свернувшуюся в клубок девочку. Ей было 12 или 13 лет. Она была истощена и выглядела словно дикое и изголодавшееся животное. Но это не было самым шокирующим в её внешности. Ее тело было изуродовано и покрыто страшными шрамами. На ее руках отсутствовало несколько пальцев. А сами конечности были покрыты ожогами и порезами, явно не похожими на те знаки траура, что были на руках у Диборы. Но все же самым страшным зрелищем было лицо девочки, увидев которое, в Дибора начала судорожно дышать. Все лицо было изуродовано так, что едва походило на человеческое. Один глаз был выколот. "Моя жена сейчас сделает повязку на глаз", сказал капитан Ладлем. "Это сделали каманчи?" спросила Дибора. От переполняющих эмоций ее голос был сиплым. "Да, и это только те шрамы, которые можно видеть. Но почему?" "Потому что они животные", резко ответил капитан. Дибора не могла в это поверить. Спотыкаясь, она вышла из комнаты, плохо себя чувствуя и будучи в недоумении. К несчастью, так получилось, что переходя плац, Дибора наткнулась на здоровяка Била Уэйтса. Он сразу же увидел, что лицо Диборы было бледным, и, судя по направлению, откуда она направлялась, догадался о причине ее беспокойства. Что? Видели ее?» Как обычно, его вопрос был больше похож на угрозу. Ей не пришлось отвечать, так как уэц упорно продолжал говорить агрессивным томом, не пытаясь утешить Дебору. Если мне когда-нибудь попадется краснокожий, я с ними сделаю то же самое. У меня у самого дочка, и клянусь богом, я застрелю ее своими собственными руками, прежде чем позволю этим богом забытым дикарям добраться до нее. Но сначала я сам многих убью. Типора не могла на это ответить. Она тихо прошла мимо Уэйтса и направилась в маркетанскую лавку, где остались Гриф и Небо. Она подоспела туда как раз в тот момент, когда еще один член ее семьи столкнулся с другим членом семьи Уэца казалось, что восьмилетний Билли Уэйтс был таким же недалеким и полным предрассудков, как и его отец, и было очевидно, что он станет таким же огромным. Он представлял собой 90 футов чистых мускулов и был на несколько дюймов выше своих сверстников. Все это сочеталось с угрюмой личностью, что уже делало его жутким задирой. У синего неба было унаследованное от отца крепкое, гибкое телосложение, но он был все еще ребенком. Он был на голову короче Билли и намного легче его. Однако разница в росте никоим образом не мешала Юному Уэйцу дразнить и насмехаться над циным Деборы. Напротив, это его даже воодушевляло. Фу, Билли с отвращением сморщил нос, подойдя к небу, который в свою очередь стоял прислонившись к столбу перед входом в магазин, куда Грив пошёл за покупками. Я подумал, что это с мусорной кучей воняет, а это просто краснокожий ублюдок. Товарищи Билли одобряюще закричали. А это разве не то же самое? Они начали корчить рожи сенему небу, который от ярости покраснел. Лучше тебе заткнуться, сказал небо. Ты что, позволишь ему так с тобой разговаривать, Билли? сказал какой-то мальчик. Ага, сказал другой. А то он же может с тебя ночью снять скальп. Пусть только попробует, с насмешкой сказал Билли. Я его мигом отправлю в резервацию, где таким мерзавцам, как он, самое место. Даже зная исход битвы, небо не выдержал таких издевательств. Он смело бросился на своих преследователей, с упорством, достойным любого шаянского воина. Оба мальчика упали в грязь, и на несколько мгновений завязалась отчаянная драка. К своему собственному удивлению, около двух минут небо удерживал вверх, оставив своего соперника с кровавым носом, сильно поцарапанным локтем и поврежденной челюстью. Но в последнем мгновении битвы Бели основательно прижал своего соперника к земле. Массивное телосложение Билли, сидявшее на небе верхом, едва давало меньшему мальчику возможность пошевелиться. Небо отбивался, уворачиваясь от ударов, молотя своими кулаками в попытке вырваться. Но Билли Уэйтс был слишком большим. Его кулаки превратили лицо синего неба в кровавое пятно. В то секунду небо смог собраться с силами и увернуться, что вывело его противника из равновесия. Он с трудом встал на ноги, но хотя здравый смысл должен был подсказать небу воспользоваться этой возможностью и убежать, вместо этого он начал наступление с фронта. Результатом такого геройского бесстрашия стало то, что небо получил еще серию ударов от Эйца младшего, который сбил его с ног и стал обрушивать на своего поверженного врага ужасающие пинки ногами. К нему присоединились другие ребята, и небо ничего не мог сделать, как только закрыть лицо руками и свернуться в клубок для защиты. Никто из прохожих не пытался остановить схватку, а некоторые даже остановились, чтобы ободрить белых ребят. Наконец, сержант, случайно проходивший мимо, вмешался в драку, схватил синее небо и били за воротники, устроил им порядочную встряску и хорошенько их отругал. Гриф не слышал того, что происходило до тех пор, пока все не закончилось. Он ринулся спасать небо, как раз когда вмешался сержант. Немедленно секунды он резко скрылся в магазине и подождал, пока все разойдутся. К тому моменту, когда пришла Дебора, Гриф уже успел устранить наихудшее свидетельство драки, но полностью все он скрыть не мог. Дебора была готова к тому, чтобы лично все выяснить с мистером Уайтсом, но Гриф отговорил ее. — "Давай просто уберемся из города, Дебора", сказал он, пока не возникло еще больше неприятностей. Я никогда не думала, что ты тоже сторонишься мелких неприятностей, Гриф. У меня есть хороший повод. Когда-нибудь я сам проучу этих подонков у Эцев, но сейчас не самое подходящее время. Давай-ка отсюда, сейчас. Он был слишком настойчив, чтобы с ним спорить, и Дибора уступила. Кроме того, она все еще была слишком обеспокоена событиями, произошедшими за день, чтобы положиться на себя в выяснении отношений. Для неё будет лучше, если она поговорит с Уэйсом, когда успокоится и будет более собранной. Однако ее израненные чувства были задеты еще больше, когда при выезде из форта небо посмотрел на нее решительным взглядом. В ту минуту он так никогда ранее был похож на подбитое кры крыло. "Нахко", сказал он. "Я буду воином, как мой отец. Я буду сражаться с белыми, и я одержу победу". Вопросы мучили Дебору до самого дома. Внезапно прерия, которую она так любила, показалась мрачной и злой. Что это за земля, на которой дети должны так страдать? И что это за люди, и белые, и краснокожие, которые снизошли до уровня животных? Она верила в то, что к индейцам нужно было просто относиться со справедливостью и уважением, чтобы мир в этой стране стал реальностью. Неужели она была слепа и наивна? Но хотя вопросы и возникали в ее голове, она чувствовала себя предательницей. Анна любила индейский народ. Подбитое крыло был самым цивилизованным и благородным человеком, которого она когда-либо знала. Она понимала, что среди индейцев, как и среди белых, были лживые и ненадежные. Умом она понимала, что раса была здесь ни причём, все дело в сердце человека. Дебора не должна позволить этой ненависти возникнуть в сердцах ее детей. Она должна оставаться верной тому, что говорило ее сердце, что все люди равны в глазах Божьих. Он не смотрел на расы или цвета кожи, и она должна поступать так же. Она должна осудить людей по другим стандартам, нежели по внешности. Гриф тоже начал беспокоиться после той поездки в Форт. Он думал и размышлял об этом весь последующий день, работая на пастбище. Но подъезжая в конце дня кранча, он был сыт по горло своими раздумьями и был готов к действию. Когда Гриф с Ланджимом остались вдвоем в конюшне расседлывать лошадей, Он дал выход всем накопившимся опасениям, хотя выражал их тихим и осторожным голосом. Лонг Джим, Мне надо тебе что-то сказать. Я уже это со вчерашнего дня обдумываю, и мне кажется, что я больше не должен об этом умалчивать. Ты нервничал сегодня весь день, Гриф, сказал Лонг Джим. Я даже не помню, чтобы ты когда-нибудь так волновался. С того времени, как нас высадила та банда с краснокожими из племени Кроу. Да что случилось? Я кое-кого вчера видел в форте. Да, И кого же? Привидение, что ли? Почти. Грив замолчал, затем посмотрел вокруг, чтобы удостовериться, что они на самом деле были одни, и продолжил. Я видел одного парня, которого уже восемь лет не встречал, и был бы рад, если бы не видел его все восемьдесят. Маркус Полерт. Некоторое время Лонг Джим казался озадаченным. Это имя ему ничего не говорило, хотя Грив произнёс его так, словно уромил динамитную шашку. Затем его осенило, и он онемел от изумления. Ты уверен, что это был именно он, Гриф? Он выглядел на 8 лет старше и был похож на бродягу, но я уверен. Это именно Поларт. Спустя все эти годы это кажется невозможным. Техас не такой уж большой штат, как нам хотелось бы верить. Он тебя видел? Ты что? Нет, конечно же. Я же не сумасшедший. Но мы и больше не интересуем Гриф. Ведь если они начнут арестовывать всех, у кого в Техасе есть проблемы с законом, то половина штата окажется в цепях. Да, она не беспокоюсь. Неужели они будут гоняться за Деборой? Убийство есть убийство, Ланджим. Они об этом всегда будут помнить, особенно Калеб Стонер. У него сейчас больше власти, чем когда-либо. Думаешь, Поллард его выдаст? Он до сих пор работает шерифом. Не, я так не думаю, но по нему было видно, что пара лишних долларов ему бы не помешала. И даже если это не целое состояние, он все равно не будет против как-нибудь заработать денежки. Если он и впредь будет околачиваться в этих местах, то рано или поздно они с Деборой встретятся. Это дело времени. Не думаю, что он забыл женщину, которую чуть было не повесил. Ты собираешься рассказать об этом Деборе? «Думаю, что кто-нибудь должен это сделать? И как она поступит по твоему мнению? Кто знает? Она всегда была непредсказуема. Гриф замолчал. Выражение его лица стало угрюмым и равнодушным. Но мы все таки можем кое-что предпринять. Что именно? Избавиться от Поларда». Брови Ланджэма мгновенно поднялись вверх. Он хорошо знал Грифа, и хотя бывший преступник и не был убийцей, Ланджэм знал, что Гриф мог бы совершить убийство. Он также знал, что слова Грифа не были пустыми. Лучше давай подождем и посмотрим, что произойдет, перед тем как сделаем что-нибудь необдуманное, сказал Лонг Джим. Давай-ка будем держать язык за зубами, может, все обойдется». Я не позволю им уничтожить ее», — поклялся Гриф. Я с тобой, Гриф, но Лонг Джим внезапно замолчал, и оба друга напряглись, услышав, как недалеко от них раздался какой-то тихий звук. Гриф резко повернул голову в сторону, откуда доносился звук, но там вновь была тишина. Он подал Лангджиму сигнал, чтобы тот обошел то место справа, в то время как сам Гриф начал заходить справа. Оба достали свои револьверы. Если кто-нибудь услышал их разговор, то с ним следовало разобраться. Гриф всегда знал, что если придется, он убьет любого ради того, чтобы защитить Дебору, и сейчас он был к этому готов. Он тихо подошел к стойлу, откуда доносился шум. Именно в этом стойле содержались же ребята. Но ясно было, что шум произвёл произвёл не животное. Приблизившись на достаточное расстояние, гриф прицелился и угрожающе сказал: "Ладно, кто бы там ни был, выходи, пока я как следует не изрешитил это". Стойло. "Пожалуйста, не стреляйте в меня, дядя Гриф", раздался тихий, напуганный голосок. "Лени, что ты здесь делаешь?" Гриф понимал, что вопрос был глупым, но он был слишком потрясен, чтобы ясно размышлять. Каролина медленно встала, открыла дверь, стояла и еле-еле вышла наружу. Лицо ее побелело от страха, а в глазах у нее было замешательство. "Я тут с дасти заснула", сказала она. "Как давно ты проснулась?" "Недавно". Грив и Илунгжим взглянули друг на друга. "Что ты слышала?" Каролина опустила глаза. Она прекрасно понимала, что подслушивать было нехорошо, и испугалась она не только при виде пистолета Гриффа, но и от чувства собственной вины. Однако она была слишком упрямой и своевольной, чтобы надолго оставаться послушной и покорной. Кто то хочет обидеть маму? спросила она. Послушай, Калин, ты все не так поняла, ответил Гриф. Мы с Лонджэмом просто рассказывали друг другу сказки, такие всякие небылицы, которые Слим любит тебе рассказывать. Неправда. Я уже взрослая, чтобы понимать разницу. Мне почти восемь лет. Обычно Грифа очень забавляло то, что Каролина была развита не по годам, но теперь ее слова были настолько серьезными, что из Грифа даже улыбку нельзя было вытащить. Послушай, -ка, Каролина, есть кое-какие проблемы, но ничего такого, с чем я и Лон Джим не можем справиться. Не нужно маму этим беспокоить. Ты умеешь хранить секреты. Каролина на мгновение задумалась. От моей мамы? Да, но это будет ей же на благо. Хорошо. У моей мамы есть секреты от меня, а теперь у меня будет секрет от нее. Что ты имеешь в виду? У нее есть секреты о моем папе, а теперь у меня есть секрет о А в чем дело? Гриф Гриф закачал головой и закатил глаза. Эта девочка временами была невыносимой. Дело в том, что случилось давным-давно и о чем лучше забыть. Ты слышишь? Забыть. Каролина с раскаянием кивнула головой. Для нее было достаточно того, что у нее теперь был свой собственный секрет. В конце лета 1876 года, находясь в загоне, Дебора объезжала недавно пойманных мустангов. Гриф помогал ей. Осеннее небо, которое был уже крепким и красивым восьмилетним парнишкой, сидел на ограде и наблюдал за происходящим. Гриф и Эдибора вели спор о том, как следует дрессировать лошадей, но внимание мальчика было занято другим. Его взгляд, который был всегда обращен к далеким горизонтам, пересек поля и устремился туда, где небо соприкасалось с травой. Внезапно он выпрямился. Мама, гриф, смотрите, индейцы закричал он с восторгом и без страха. Взрослые тут же посмотрели в направлении, куда указывало синее небо, и на самом деле два всадника приближались к ним, хотя только острое зрение сына Деборы могло на таком расстоянии распознать их индейское одеяние. Дебора растерянно и озабоченно взглянула на грифа. Два года назад проблема с индейцами в Техасе была решена бескомпромиссно, что повлекло еще больше неприятностей для индейцев. После битвы у Каньона Палодуро в 1874 году, когда, как и в битве у Ошита, команчи лишились своих домов, провизии и лошадей, индейские отряды в конце концов были вынуждены сдаться. Тибура с горем наблюдала за тем, как команчи и другие мятежные индейцы печально шли через ее земли по дороге на север к индейской территории. Она вспомнила сон подбитого крыла и знала, что он наверняка видел в своем сне именно это. И на некоторое время она почти обрадовалась, что он не дожил до этих ужасных времен. Были ли эти индейцы теми, кто не попал в резервацию вовремя и направлялся туда сейчас, или они были мятежниками? Ходили слухи, что некоторые до сих пор защищают правосудие. Гриф лишь пожал плечами и в ответ на тревожный взгляд Диборы. Я до этого никогда не волновался. Не понимаю, почему мы сейчас должны беспокоиться. Через 5 минут всадники были достаточно близко, чтобы разглядеть еще кое-какие детали. Это были воины, и хотя ни у кого не было в руках оружия, у каждого из них был лук, а к седлу было пристегнуто ружье. Один из воинов точно был из племени Каманчий, и, судя по его богато украшенному одеянию, он, вероятно, был вождем, занимавшим очень важное положение. Однако второй всадник больше всего приковал внимание Деборы. Внезапно она вздохнула и схватила Грифа за руку. Грифф Всадник справа шеян, похоже на то. Они ждали молча. Небо слез с оградой и боком подошел к матери. Он встал рядом с ней, но, похоже, не собирался прятаться за нее. Он внимательно следил за происходящим. Когда индейцы въехали во двор, Дибора была еще больше удивлена, увидев, что один из всадников вовсе не был незнакомцем. Индеец, в свою очередь, тоже узнал ее. Едва заметная перемена в его невозмутимом выражении лица дала ей это понять. Все мрачные предчувствия, которые были у Диборы до этого, исчезли. Она смело шагнула вперед и поприветствовала гостей на языке шаенов. "Приветствую тебя, стоящий в реке", сказала она. "Рада видеть тебя, мой давний друг и брат". Дочь ветра он кивнул головой в знак приветствия, показывая уважение всем своим поведением. Когда мне сказали, что белая женщина почтила мертвых каманчей, я не знал, была ли это ты, но независимо от этого, я должен был встретиться с этой женщиной. Я рад, что ею оказалась ты, моя сестра. Не хочешь слезть с лошади и пройти в мой дом? Стоящий в реке взглянул на своего попутчика. Тот слегка покачал головой. Мы думаем, что с нашей стороны будет неразумно оставаться в поселениях белых слишком долго, ответил стоящий в реке. Здесь ты всегда найдешь прибежище, сказала Тибора. Все эти годы команчи не трогали мою ranch, и я хочу отплатить им за их доброту, дружбой и миром. Ты почтила наших мертвых» сказал Каманч. В нашем лагере мы дали тебе имя Хранившая воинов. Мы говорим это с уважением. Для меня это честь, сказала Дибора. А каким именем я могу называть тебя? Я Черный Орел, вождь Каманчей. Говоря это, он еще больше выпрямлялся в своем седле, становясь выше и выше. Вождь был человеком гордым, но в его глазах была тоска. Мы едем, чтобы сдаться в форте сил на индейской территории, зал, стоящий в реке Моя жена и дети ждут меня. Ты долго и упорно сражался. Это было все, что Дибора могла сказать. Мы знали несколько побед, сказал стоящий в реке. Думали, что у Little Big Хорна мы тоже одержали победу. Но это оказалось не так, потому что после этого гнев солдат вспыхнул против нас сильнее, чем когда-либо. Дибора вспомнила, как несколько недель назад до их раньше дошла новость о битве седьмой кавалерии, ее её командующего Джорджа Армстронга Кастера. Она отчетливо помнила то время, когда она жалела, чтобы Кастера постигла именно такая участь. Но прошедшие с того времени годы и то, что сделал Бог, совершенно изменили ее сердце. Теперь у нее не было только чувства скорби о несчастном генерале. Теперь мы должны признать поражение и принять ту судьбу, которую приготовили для нас предналицы. Ты хороший человек и достойный воин, стоящий в реке. — убежденно сказала Дибора: "Несмотря на то, что он был своевольным, а иногда и безрассудно храбрым, но она восхищалась его мужеством. Шаину понадобится такой человек, как ты, чтобы помочь им научиться жить по-новому. Я знаю лишь, как охотиться на Бизона. Как я могу научить других жить по-новому, когда сам этого не знаю? Потому что ты воин, друг мой, ты не сдаешься так легко". Она с уверенностью улыбнулась, а затем добавила: Ты научишься жить по-новому, а затем научишь других. Мой брат сделал хороший выбор, женившись на тебе, дочь ветра. Упоминание подбитого крыла вызвало у Диборы боль, но она мгновенно поняла, что это чувство отличалось от чувства ноющей пустоты, которую она испытывала на протяжении месяцев и даже лет после его смерти. Теперь, вспоминая о нем, у нее в сердце также появлялась приятная радость. Она неожиданно вспомнила о маленьком человечке, стоящем рядом с ней протянув руку, она сделала знак, чтобы небо подошел к ней. Он подошел без колебания. Его глаза широко раскрылись от восхищения. Дебора взяла его за руку, словно подумав о том, как сильно он был похож на своего отца. Ей едва ли следовало говорить что-нибудь еще, но она все равно сказала: "Это его сын, синее небо, твой племянник, стоящий в реке". Брат, подпитого крыла, осторожно осмотрел мальчика, затем ободряюще улыбнулся. Однажды он станет прекрасным воином. А затем стоящий в реке снял со своей шеи ожерелье, украшенное бисером. "Подойди", сказал он мальчику, и небо мгновенно шагнул вперед. Наклонившись, стоящий в реке надел ожерелье на шею синему небу. "Ты, Наха, мой сын", торжественно сказал он. "Я буду твоим нихо". Небо пристально посмотрел в глаза своего дяди. Он не только полностью понимал язык шаенов, на котором говорил этот человек, Тибура позаботилась о том, чтобы он не забыл языка своего отца, но он также глубоко осознавал значимость происходящего. Этот человек был одним из числа людей отца Неба, а теперь он еще и принимал мальчика как одного из них. Это мгновение навсегда запомнится ему как яркая, сияющая звезда, которая всегда будет гореть в его сердце. "Спасибо, Ниху", ответил Небо на языке шаенов, Стоящий в реке кивнул. "Всегда гордись тем, кто ты есть и тем, Кем был твой народ? Затем воин выпрямился в седле и еще раз взглянул на Дебору. Он сказал: "Возможно, наши тропы снова пересекутся. Если нет, для меня была честь знать тебя". "Для меня тоже", сказала Дебора. "Поприветствуй от моего имени Каменные Зубы и скажи ей, что я до сих пор ее очень люблю. А если ты увидишь серую антилопу, скажи ей Дибора почувствовала комок в горле, когда поняла, что она разделила со своим дорогим другом гораздо больше, чем можно передать в одном послании. Скажи ей то же самое. Обязательно, сказал стоящий в реке. Прощай, дочь ветра. Прощай, брат мой, сказала Дибора, а затем повернулась к черному орлу. И ты, черный орел, пусть Бог будет с вами в пути. Всадники развернулись своих лошадей и поскакали прочь, оставляя за собой лишь облако тихацкой пыли. В сердцах И в воспоминаниях матери и сына, смотревших вслед войнам, осталось однако нечто большее, чем просто пыль. Для Тибора появление двух индейцев было необходимым и своевременным подтверждением того, насколько важными были в ее жизни годы, проведенные с племенем шаенов. После стольких лет вдали От индейцев ее яркие воспоминания начали потихоньку меркнуть. Но после этой встречи для Диборы стало ясно, как никогда, что у нее всегда будет два благородных наследия, которые она может беречь. Что касается сына Диборы, то этот визит навеки запечатлелся в его памяти, словно кто-то выжег это воспоминание в его разуме. Для него это было первое связующее звено с его наследием. Эта встреча повлияла на него так, как не повлиял ни один из рассказов Диборы. Ни одна из этих историй не убедила его настолько сильно, что он не только отличался от других, но что это отличие было благородным и достойным похвалы. Теперь в будущем, когда ему неизбежно придется столкнуться с предрассудками из-за его индейской крови, вроде того, что ему уже пришлось испытать от рук Билли Уэйтса и ему подобных, он сможет оглянуться назад и вспомнить то, что произошло во дворе ранчо, вспоминая своего дядю, который был могучим и непоколебимым даже когда терпел поражение, Синее небо с гордостью поднимет голову. Рождество 1878 года ничем не отличалось от праздников, справлявшихся до этого на раньше быстрый всадник. Те дни запомнились холодным ветром, морозом и сильным градом. В рождественское утро небо было бледно-голубым, а солнце еще более бледным и не могло согреть морозный воздух. Дети с восторгом открыли свои подарки. За этим последовал, ставший уже традицией, праздничный завтрак, состоящий из ветчины, блинов, яиц и очень вкусных сопай пилас с малиновым соусом и медом, приготовленных И Затем Затем, и Синее небо раздали подарки от семьи всем рабочим и няне. Позднее в этот же день был запланирован семейный обед, на котором должны были также присутствовать И Оланда, Гриф, Грив, Джим и Наделись, что там будет и слим. Слим вместе с двумя другими людьми сопровождали преподобного Слотера, перегоняя скот. И все ожидали, что они вернутся со дня на день. Дибора часто улыбалась про себя, когда думала о том парадоксе, что три бывших преступника стали для нее семьей и отцами для ее детей. Они были грубыми и резкими, настоящими мужчинами с запада, которые постоянно носили с собой револьвер и удобнее чувствовали себя в седле, чем за столом. Они не были людьми духовными, но они были по своему богобоязненными, и Дибора никогда бы не посмела осуждать этих людей за их нецивилизованные привычки. Она каждый день молилась за каждого из них, чтобы они позволили Богу взять их жизни в свои руки. Но до тех пор, пока на молитвы не был получен ответ, Дибора полагала, что у Гриф, Слима и Лонгджима тем не менее была достаточно житейской мудрости, которую они могли бы передать ее детям. Пока она обеспечивала духовную пищу для Каролины и Неба, эти трое учили их жить на западе. И Неба и Каролина умели ездить верхом, обращаться с пистолетом, объезжать лошадей, арканить и клеймить их, а также перегонять скот. По сути, дети были гораздо искуснее в скотоводстве и управлении раньше, чем в религии, хотя отец Боря не очень хотелось это признавать. К тому же, Небо знала, что нужно было винить саму себя за этот недостаток. Анна могла их научить лишь тому, что знала сама, а ее знания ограничивались тем, что ей на тот момент удалось узнать из писания. До ближайшей церкви было не меньше двух дней езды от ранча, а разъездной священник появлялся не чаще, чем в два раза в год. Помимо обучения религии, Дебора была также ответственна за обычное школьное образование, так как поблизости не было школы. И все это должно было совмещаться с тяжким трудом, каким было управление Ранчо. Таким образом, Тибора в последнее время очень много об этом молилась. И все же, каким бы странным ни казалось это сотрудничество трое бывших преступников Тибора, Каролина, Небо и их старая добрая помощница Илланда. Они в самом деле были семьей, с тесно связывающими их узами любви и преданности друг другу. Поэтому ни для кого не было сюрпризом, что в день Рождества дети несколько раз спросили: "Приедет ли Слим на рождественский ужин?" Небо беспокоился, потому что подарок Слима, кожаный жилет, который мальчик выбрал сам, до сих пор не был открыт. Гриф тоже беспокоился, и Дибор несколько раз видела, как он отрывался от своей работы и вглядывался вдаль. Они должны были вернуться еще две недели назад. С индейцами проблем больше не было, хотя вполне вероятно, что некоторые из мятежников до сих пор могли чинить беспорядки, но на равнине было множество других источников проблем. Преступники, скотокрады, не говоря уже о естественных опасностях, таких как бури, разливы и гремучие змеи. После работы в законе Дибура вернулась на кухню, чтобы помочь с последними приготовлениями к ужину. Жарившаяся дикая индейка, которую Джим подстрелил два дня назад, наполнила дом восхитительным запахом, так же, как и пироги из яблок и орехов пекан. Каролине потребовалось немало усилий, чтобы накрыть стол самой лучшей посудой и скатертью, которые только были у Диборы. «Все выглядит прекрасно, Каролина», — сказала Дибора. Жаль, что у нас нет веточки падуба для украшения, ответила девочка. Чуть не забыла. Дибора подошла к дубовому серванту, находившемуся на кухне, открыла ящик и извлекла оттуда газет газетный сверток. Развернув бумагу, она сказала: Я купила их в Джэксбора, когда была там в последний раз и отложила их до праздников. Интересно, что еще я могла спрятать и забыть. Она торжественно подняла две тонких свечки и два фарфоровых подсвечника. Красиво, сказала Каролина. По крайней мере, лучше, чем ничего. Девгора постаралась не думать лишний раз о тонком комплименте Каролины. Она была рада услышать хоть что-нибудь от своей тринадцатилетней дочери, которая легко поддавалась переменам настроения. Как раз когда были закончены последние приготовления, небо ворвалось в комнату, а вслед за ним и порыв холодного ветра, который чуть не разрушил всю работу Каролины. "Мама, с востока приближаются всадники", закричал он, задыхаясь от восторга. "Трое, прямо как трое волхвов из песни". Засмеявшись над таким удачным сравнением, Дебора вслед за сыном вышла на крыльцо. Каролина последовала за ними. "Ты думаешь, это слим?" спросила она. "Надеюсь, Всадники галопом неслись по направлению к Гранчу, размахивая своими шляпами в знак бурного приветствия. Но когда средний всадник снял свою шляпу, Дибора открыла рот от удивления, увидев его рыжие волосы, отразившиеся в тусклых лучах солнца. "Не может быть", негромко сказала она. "Это Слим". "То, что надо", воскликнул Небо. "Преподобный Слотер. Но кто же третий? Он не из нашихских людей. Он не из наших людей" поправила его Дебора, хотя в то мгновение она не думала о неправильной речи своего сына. Она перешагнула через ступеньки и побежала навстречу садникам, въезжающим во двор. "Сэм, Сэм, мне не верь, что это ты!" закричала Дебора. Сэм соскочил с еще не остановившейся лошади и резко схватил Дебору, приподняв ее над землей. "Слава богу!" воскликнул он. "А ты меня не забыла?" "Ни за что!" засмеялась Дебора от восторга. Их лица оказались на расстоянии нескольких дюмов друг от друга, и никто из них не знал, что в то самое мгновение у другого замерло сердце. Но Сэм засмущался и опустил Дебору на землю. "Где же ты его нашел, Слим?" спросила Дебора. "А ты как думаешь, в додж сити где он так проповедовал, что у ковбоев глаза на лоб повылезали? И как же вы ладили по дороге сюда?" спросила Дебора, смеясь. "У меня шкура толстая," сказал Слим, крепко обнимая каждого из детей. Тебе никогда не удастся меня в этом убедить, сказал Сэм добродушно смеясь. Ты всегда был старым упрямцем. Они уже несколько недель так себя ведут, сказал преподобный Слотер. Вы должно быть устали и проголодались, сказала Дебора. Вы как раз успели к рождественскому ужину. А я вам что говорил, парни, сказал Слим. Я знал, что так и будет. Небо, сказала Дибора. Отведи, пожалуйста, лошадей в конюшню и проследи за тем, чтобы о них позаботились. Да, конечно, мама. Вот это да, воскликнул Сэм. Да это же тот самый мальчуган, которого я видел восемь лет назад. Ничего себе, он уже совсем взрослый. Сдается мне, ты меня совсем не помнишь. Но если это милая юная леди Каролина, то, возможно, хотя бы она меня вспомнит. Каролина вежливо улыбнулась, но покачала головой. "Это Сэм Килеон дети!» — сказала Дебора. затем она повернулась к Сэму и добавила: Кажется, им придется узнавать тебя заново, если ты планируешь остаться здесь подольше. "Я уговорил его смотать удочки в Канзасе", сказал Слоттер. Его недолго пришлось уговаривать, добавил Слим, как только он услышал обо всех этих язычниках здесь в Техасе и о том, что так мало здесь проповедников, никто не мог его остановить. "Я уже начинал чувствовать себя бесполезным в Канзасе", сказал Сэм. Там прибавилось два новых разъездных священника. Да и церкви повсюду появляются. Это значит, что ты останешься здесь на некоторое время, сказала Дибора едва скрывая свое желание и надежду на то, что так оно и будет. Наверное, вот это будет Рождество, сказала Дибора, и на лице у нее засиял румянец от восторга. А нам лучше зайти в дом и приступить к ужину, пока мы не замерзли». В течение нескольких дней Сэм стал одним из членов семьи на ранчо. Если поначалу дети не могли его вспомнить, то вскоре они были просто очарованы его дружелюбным и жизнерадостным нравом. Даже Каролина смягчилась настолько, что с нетерпением ждала его визитов и умоляла его рассказать одну из его замечательных историй. Хотя Сэм и жил в хижине вместе с рабочими, когда они был в разъездах, совершая службы для поселенцев. Он часто ужинал с Джиборой и детьми, после чего всегда рассказывал какую-нибудь занимательную историю. Часто это были библейские истории, которые Сэм рассказывал так интересно и оживленно, что ему много раз приходилось доставать свою Библию, чтобы доказать детям, что эти истории действительно там были. Но когда однажды Небо и Каролина узнали, что Сэм был рейнджером, они беспрестанно докучали ему просьбами рассказать о своих приключениях. Рассказывая истории из своего прошлого, Сэм был немногословен, но во время одного из таких рассказов обнаружилось еще одно его увлечение. Что такое Алама?» — спросила Небо, когда Сэм упомянул небезызвестное место сражения. Сэм повернулся к Диворе, притворившись, что он был в смятении. "Ну и чему же ты учила этих бедняжек, Дебора?» Только буквам и цифрам и немного о Джорджи Вашингтоне и Томасе Джефферсоне", сказала она извиняющимся тоном. "Ну уж если эти дети собираются быть техасцами, то они должны знать об Баламо. Расскажи, расскажи", начали умолять его дети. Аламо одно из самых важных мест в Техасе, сказал Сэм. Много храбрых людей сражались и умерли там за свободу. Они могли бы этого не делать и спасти тем самым свои шкуры, но они решили держаться до конца, хотя каждый из них был обречен на смерть. Они верили, что свобода это самое важное, что может быть у человека. Конечно, это один вид свободы, и за него стоит умереть. Но есть и другая свобода, за которую должен был умереть лишь один человек, и это свобода жизни во Христе и для Христа. Я всегда надеюсь, что у большинства из этих людей была и та свобода, и другая. Я знаю, по крайней мере, одного, который обладал обеими. Кто же это? спросила Каролина. Это был мой отец. Он там был, в Валааме, и, возможно, поэтому я и считаю, что каждый настоящий тихазис должен знать нашу историю. Наверное, он был храбрым человеком, сказала Каролина. Я думаю, что да, хотя я никогда его не знал. Я родился осенью 1836 года, уже после битвы при Алама, но Моя мама назвала меня Сэмом, именно так, как хотел отец. Его тоже звали Сэм? Нет, его звали Бенджамин Килион, но он хотел, чтобы его сына назвали в честь Сэма Хьюстона. Я бы не удивился, если бы каждого, рожденного в тот год в Техасе, назвали Сэмом. Твой папа умер — невинно спросил сын Боры. Да. Сэм замолчал, задумавшись. Мой тоже, сказал Небо. Я знаю, Небо, ответил Сэм, понимающе обняв мальчика одной рукой. Но уверен, что твой папа гордился бы таким сыном, как ты, как и я надеюсь, что мой отец гордился бы мной. Мой папа тоже умер, многозначительно заметила Каролина. Он был героем войны. Сэм молча делал едва уловимый кивок головой, а затем обнял девочку другой рукой и прижал Каролину к себе. Он не мог удержаться, чтобы не встряхнуть Надебору, но та опустила взгляд, из-за чего Сэм не получил никакой ответной реакции. Сэм, твоя мама и папа тоже родились в Техасе, спросил Небо. Нет, моя матушка родом из Кентукки, а отец из Пенсильвании. Мне трудно себе представить пару таких непохожих друг на друга людей, как мои родители, которые могли бы влюбиться, а затем пожениться, хотя этого могло бы не произойти. А что случилось? Это очень длинная история, к тому же уже поздно. Напомните мне как-нибудь в другой раз, и я с радостью вам ее расскажу. Однако не только дети получали удовольствие от общения с Сэмом. Тибора монополизировала не меньше времени Сэма. Увидев своего давнего друга, она поняла, что его приезд был ответом на ее молитвы. Наконец-то у нее появилась возможность пообщаться с другим верующим. и Дебора всегда удивлялась, как она сумела выжить за все эти годы без него. Ей не пришлось долго понимать, насколько он был ей дорог и какая пропасть образовалась у нее в душе в его отсутствии. Они проводили вместе часы напролет за разговорами во время поездок верхом и во время езды. Тот факт, что Сэма хватала на то, чтобы разрываться между Деборой, детьми и быстро растущим числом прихожан, был сам по себе чудом. Но он никогда ни от кого не уставал, особенно от Деборы. всякий раз, когда у него была возможность, Сэм пытался разыскать Дебору для того, чтобы обогатиться духовно и просто насладиться ее компанией. Прошло восемь долгих лет, находясь в Канзасе и на севере, где он был разъездным священником. Сэм всерьез подумывал о том, чтобы оставить служение там и понестись во весь опор, в Техас к Дебори, но его желание постоянно сдерживалось тем, что многие нуждались в его услугах. Около четырех лет назад он уже был собрал вещи и был готов отправиться в путь, как вдруг к двери его дома подъехал обезумевший от горя отец. Он находился в пути уже два дня в поисках священника, чтобы совершить панахиду по его жене и двум детям, умершим от холеры. Сэм не мог ему отказать, а этот инцидент четко дал ему понять его приоритеты. Сэму приходилось верить в то, что Бог каким-либо образом будет чтить его верность. Когда в округе стало появляться много новых служителей, Сэм начал задумываться о том, что он может быть призван к другому служению, возможно, даже в Техасе. Он стал усиленно об этом молиться и постепенно почувствовал, что время его пребывания на северных равнинах вероятно подходит к концу когда он стал задавать Богу вопрос, куда он будет послан после этого, то единственным полученным им ответом были слова: "Я покажу тебе". В скором времени, куда ни повернись, он встречал людей из Техаса, Читал или слышал что-нибудь о Техасе. Один знакомый священник сказал, что Сэму следовало бы вернуться и осуществлять служение в своем родном штате, который очень быстро становился известным своей жестокостью и безрассудностью. Затем появился Слим. И в то же самое мгновение Сэм был абсолютно уверен, что ничто не могло изменить его решение. Он знал, что эта неожиданная встреча со Слимом после стольких лет не была простым совпадением. Однако, звал ли его бог в Техас или в Диборе, оставалось для него вопросом. И ответ на этот вопрос был получен в ту самую минуту, когда они увидели друг друга. Она не смотрела так на Грифа, когда увидела его в маркетанской лавке впервые после долгой разлуки могло ли это значить то, что она была готова отдать ему свое сердце. Он знал, что был лишь один способ выяснить это, но будучи уже однажды отвергнутым, Сэм был теперь осторожен. Таким образом, лишь весной Нового года он отважился на это, а источник для его смелости оказался самым неожиданным. Сэм только что прибыл на ранчо, чтобы отобедать с семьёй, как это было заведено по воскресеньям. Теперь у него был собственный дом. Хижина, в которой ему предложил пожить один из новообращенных, и которая была расположена ближе к центру. В то время, когда Сэм расёдлавал в конюшне лошадь, к нему подошел гриф. Было ясно, что у работника ранчо было что-то на уме. "Надо бы построить еще одну конюшню для твоей лошади", дружелюбно сказал гриф, особо заостряя на это внимание. "Наверное, она пробудет здесь еще долго". Это уж точно. Хотя я не думал, что это для кого-то проблема. Нет, и лошадь у тебя на самом деле хорошая. Сэм положил седло на перила. Да я и сам здесь кучу времени провожу. Это точно. Тебя это беспокоит, Гриф? Гриф задумчиво почесал свой подбородок. Я, кажется, сам еще в этом не разобрался, священник. Иногда вы меня раздражаете хуже, чем шпора на седле. Но иногда вы мне даже нравитесь. Так значит, ты не собираешься выхватить свой пистолет и прицелиться в меня? Улыбнувшись, заметил Сэм. Гриф ответил скромно улыбаясь. Ты все равно не дашь мне это сделать, не так ли? Когда-нибудь давно ты должен признать, что я смотрел в дуло твоего пистолета больше, чем требуется человеку. Но я же тебя так и не убил. Пока нет. Гриф засмеялся, затем он пристально посмотрел на Сэма, что было неожиданно. Зачем ты на самом деле вернулся в Техас, Килеон? Спасать таких язычников, как ты? Гриф ответил Сэм шутки ради. И твоё решение вообще не имело никакого отношения к Деборе? Тут взгляд Сэма снова стал серьезным. Я солгу, если скажу, что нет. Так почему ты медлишь, словно ноги по песку волочишь? Могу я спросить, почему тебе это не безразлично? Мне не безразлична Дебора и все тут. Ты имеешь в виду Сэм Килеон? Ты был отменным техасским рейнджером, а судя по тому, что я слышу, ты и священник довольно неплохой. Но ты однозначно ничего не знаешь о женщинах. Видишь ли, я на самом деле люблю Дибору, но не так, как ты думаешь. Поэтому перестань смотреть на меня, как собака ящейка Я ради этой женщины что угодно сделаю. Я за нее умру, я за нее убью. Я бы убил любого, кто попытался бы причинить ей боль. И это касается тебя тоже. Поэтому, если не хочешь снова смотреть в дуло моего пистолета, то лучше тебе решить, что ты собираешься делать относительно нее. Вы моложе не становитесь. Ты имеешь в виду, что ты дал бы мне свое благословение в общем ухаживать за ней? Нет, конечно же. Спустя 8 лет, мне кажется, лучше тебе забыть об ухаживании и сразу перейти к свадьбе. Сэм улыбнулся не без некоторого облегчения. Ты меня удивляешь, Гриф, в самом деле. Ну и что, ты собираешься делать? Наверное, то, что собирался сделать уже больше восьми лет. Но Сэм не уверенно притих. С тех пор, как я вернулся, Гриф она ни разу не сказала ни слова, чтобы обнадежить меня, чтобы хоть как-то намекнуть на то, что она снова готова к замужеству. По этой причине я и колебался. Гриф с насмешкой покачал головой. Если кто-нибудь за последние пару месяцев находился в миле от вас обоих, твоему и ушу бы не потребовались, если у него есть глаза. Кроме того, я видел ее каждый раз, когда она получала от тебя письмо. Да счастье в ее глазах могло бы зажечь всю прерию. Правда? Гриф закатил глаза. Иди-ка ты, парень, и сделай этой женщине предложение, пока я не сделал это за тебя. Пока Сэм и Гриф разговаривали в конюшне, Дибора сидела в старом дубовом кресле-качалке в своей комнате. А раскрытая книга, лежавшая у нее на коленях, она давно уже забыла, так как ее мысли были устремлены к человеку, о котором она часто думала в последнее время. Она не только думала о Сэме Килеоне, но даже видела его ночью в своих снах. И представляла, что слышит его голос, когда Сэма не была рядом. Если бы ей пришлось неожиданно его увидеть, то, скорее всего, ее сердце на мгновение бы замерло. А когда она и в самом деле слышала его голос, она испытывала внутри такое чувство трепета и тепла, что начинала смущаться. В конце концов, она была женщиной, которой почти исполнилось 33 года, которая дважды была замужем и родила двоих детей. В то же время эти своеобразные чувства имели все признаки безрассудной и страстной любви, которые испытывают школьницы. Была ли она влюблена в Сэма Килеона? Она знала, что ей не нужно было даже спрашивать. Ее любовь к Сэму никогда не подвергалась сомнению. Она всегда знала о своих чувствах к Сэму, но чем глубже они становились, тем больше ей хотелось их отвергнуть. Для Тибора любовь и боль всегда были почти одним и тем же. Возможно, сейчас, забыв о своей печали на несколько лет, она сможет быть более объективной. Если ее попытки любить всегда и заканчивались бедой, то разве они не были наполнены моментами полного счастья? Если бы она знала, что скоро у нее заберут подбитое крыло, отвернулась бы она от той любви, что была между ними? От радости и безмятежности тех немногих коротких лет, проведенных вместе? Никогда. Сделав это, она отвергла бы саму сущность жизни. Любовь и ненависть, радость и печаль, счастье и горе, Бог использовал это все, чтобы сделать ее жизнь совершенной, а также надеялась она для того, чтобы сделать из нее такого человека, который мог бы с истинным сочувствием относиться к нуждам других людей. Она провела впустую много лет, будучи слепа и не замечая этого, но теперь для нее все стало ясно. Странно, но она познала самые большие страдания лишь однажды, вступив в брак, где не было любви. Когда оказалось будто то ужасное, что ей пришлось пережить с Леонардом, полностью подавит любое желание и снова решиться на новые отношения с мужчиной, Бог привел в её жизнь подбитое крыло, возможно, для того, чтобы доказать ей, что жизнь без любви ничто. Что даже женщина, которую ранили настолько, что оказалось будто она никогда не сможет это пережить, жаждет того чувства удовлетворения, которое даёт любовь. И теперь еще возвратился Сэм хотела ли Бог этим самым сказать ей, что она уже устала от своего страха и замкнутости, что пришло время сделать новый шаг в своем духовном росте, доверившись Богу в том, что он продолжит использовать и делать все в ее жизни согласно своей воле. Он был настолько терпелив с ней. Я не хочу бояться, Господь, молилась она. Иногда мне кажется, что я смогу быть достаточно сильной, чтобы справиться со смертью любимого человека. Однако затем от одной только мысли об этом мне хочется спрятаться где-нибудь подальше, чтобы избежать боли и страдания. Мне хочется покончить с этим. Я так сильно люблю Сэма, что боль от того, что я могу потерять его из-за своего страха, настолько же невыносима, как и от того, что я могу потерять его из-за смерти. Но люди из племени шаенов учили меня, что ничто не живет долго. Все должно умереть. и это и есть жизнь. Вздохнув, Дибора закрыла книгу, лежащую у нее на коленях. Серу Вальтеру Скотту придется подождать до следующего раза. Вместо этого она достала свою Библию, которая лежала на столе рядом с ее кроватью. Это была та самая Библия, которую она нашла в магазине у Харти. Дешевое издание, на самом деле, да и обложка давно уже стала отрываться от переплета. но она доносила истину точно так же, как любое другое дорогое издание в кожаном переплете. и была для нее источником чистой воды в духовной пустыне ее техасского дома. Она открыла Евангелие от Марка, на котором остановилась прошлым вечером. Но из-за того непостоянства, что царило у нее сейчас в голове, Тибора начала рассеянно листать страницы, пока не дошла до первого послания от Иоанна. На нем она остановилась и улыбнулась. Она слышала, как эти книги или письма называли книгами о любви, и сейчас, когда она так часто думала о любви, они были как никогда уместны. Она почитала несколько минут, пока один стих не бросился ей в глаза. Она снова улыбнулась и перечитала стих. О, Господь, ты так благ ко мне. Спасибо за то, что снова показал мне, насколько ты реален. Сэм постучался в дверь ранчо как раз в тот момент, когда Дебора закрыла Библию. "Привет, Дебора", сказал он. На этот раз Дебора не пыталась скрыть трепет, который прошел по ее телу, когда она видела лицо близкого друга. "Привет, Сэм. Я немного рановата. Ничего страшного. Это даст нам возможность подольше поговорить, пока о детей нет дома. Ты не хотела бы немного пройтись? Хотела бы. Надень наверное шаль. На улице тепло, но ветер не даёт согреться. Некоторое время они шли молча. У каждого в голове было смятение мыслей и эмоций. Никто не мог найти легкий способ, чтобы их выразить. Все это было так не похоже на то, как между ними обычно разворачивался разговор. Возможно, все было бы по-другому, если бы они знали, что любящая рука их небесного отца нежно подвела их к этому самому моменту. И разговор Сэма с Грифом и то, что Дебора прочла в первом послании от Иоанна, все было предопределено тем, кто знает и начало, и конец всего. Но они были слишком близко к тому, что должно было произойти, волнуясь из-за своих временных комплексов, что не могли видеть это столь проницательно. Они прошли около полмили, и Дибора заметила вдалеке небо и Каролину, скачущих на лошадях. Она подумала о том, что еще совсем недавно такое не было бы возможным из-за неприятностей с команчами. Но что на самом деле поразило Дибору, пока она наблюдала за детьми, скачущими по ровному пастбищу, так это то, насколько все таки они становились похожи на нее саму и Грехема. Здесь, на приграничной территории, до соседей было далеко. Поэтому и детей, с которыми можно было бы поиграть, было не так много. Они питали друг другу то чувство близости, которое при других обстоятельствах могло бы и не возникнуть. "А эти двое уж точно неплохо в седле держатся", заметил Сэм, проследив взгляд Деборы. "Здесь без этого не выжить. Ты хорошо их воспитала, Дебора". "Мне кажется, что свою долю ошибок я все таки допустила. Каролина может быть очень своенаравной, но в целом мне жаловаться не на что. Я их очень люблю". Хотя они быстро растут. С детьми обычно так и случается. Не успеешь моргнуть, глядишь, они уже взрослые и самостоятельные дети. О, пожалуйста, только не так быстро, засмеялась Дебора. Но ты прав. Скоро они покинут родной дом и будут полностью самостоятельными. А что ты будешь делать потом, Дебора?» Я об этом редко задумываюсь. Я благодарна Богу и довольна тем, как обернулась моя жизнь. Я обожаю свое раньше, и у меня уж точно есть та независимость, которую я всегда желала. Но, честно говоря, Сэм, этого не всегда оказывается достаточно. В моем сердце до сих пор осталась пустота, которую необходимо заполнить. Бог способен это сделать. Да, я знаю, но, по-моему, если он не заполняет ее сам, то часто посылает нам людей, которые отчасти способны это сделать. Как он, к примеру, послал мне моих детей, и он посылает кому-нибудь мужа или жену. До того, как Дебора перестала говорить, Сэм остановился. Он был настолько поражен словами Деборы, что едва мог выдавить из себя ответ. Он получился похожим на внезапный вздох, вызванный удивлением. Ты же не думаешь о замужестве, Дебора? Ты ведь сам довольно хорошо знаешь, что я чувствовала по этому поводу последние годы, сказала Дебора. Ты боялась полюбить кого бы то ни было из-за боли, которую это могло бы причинить. Что-то вроде этого. Что ж, Дебора, возможно, ты могла бы выйти замуж ради дружеских отношений и общения и забыть обо всей этой любви. Он знал, что даже если бы это было возможно, его предложение было глупой идеей. Никто бы не смог лишить себя всей прелести супружества, особенно такая женщина, как Дебора. Однако, Сэм надеялся, что так ему, а может быть, и ей будет легче сказать самое важное. Дебора, сказал он, растерянно вскинув руки. Нет смысла ходить вокруг да около. Я скажу тебе прямо, что я буду счастлив быть твоим спутником жизни. Те чувства, что я питал к тебе в форте дотч не изменились. На самом деле, мне кажется, что я почувствовала это с того момента, когда впервые увидел тебя у грифа. После этого я не мог выкинуть тебя из головы. И когда я увидел тебя в деревне у черного котла, я был в ужасном замешательстве, но в то же самое время и счастлив за тебя. Я был рад, что ты нашла себе достойного мужа. Затем был Форт-Дотч. А когда ты уехала в Техас, мне пришлось остаться. Наверное, время всегда было неподходящим для нас обоих. Мне нужно только помнить, что Бог сам выбирает для нас подходящее время, чтобы там ни было мы снова вместе, и я снова веду себя как последний болван, но мне все же нужно сказать это тебе. Мне кажется, что это стало главной причиной моего приезда. Он замолчал и глубоко вздохнул, надеясь в то же время, что она прервет его болтовню. Но она этого так и не сделала, поэтому он продолжил. Хорошо это было или плохо? Я хочу сказать, хотя у меня не очень хорошо получается. После всех этих лет я буду доволен даже тем, чтобы просто быть твоим другом, вроде того, кем я был тебе в последние несколько месяцев. В любом случае, если мы поженимся, то мне не придется ехать вечером домой. И ты на самом деле будешь этим доволен, Сэм? Он посмотрел ей глубоко в глаза. Он лишь хотел, чтобы она любила его так же, как он любил ее, И часть его верила, что она и вправду любила его, даже если она и боялась это признать. В то же время он был уверен, что смог бы быть счастлив с ней, даже если бы она никогда не говорила слова любви. По крайней мере, он хотел в это верить. Но до того, как он смог ответить, заговорила Дибора. Сэм, кто и в самом деле болван? Так это я. Я даже не знаю, зачем задала этот вопрос, за исключением того, что я до сих пор пытаюсь защитить тебя, хотя знаю, что в этом нет необходимости. Видишь ли, Сэм, ты не должен этим довольствоваться. Сэм понял брови. Что ты имеешь в виду? Я имею в виду, что я не смогла бы выйти за тебя замуж только из-за дружбы, то есть в данный момент. Я имею в виду, что уже слишком поздно. Я люблю тебя, Сэм. Ты ведь не просто так это говоришь, Тибора. Дибора улыбнулась. Ты думаешь, что после всех этих лет я сказала бы это просто так? Сэм закинул голову и громко засмеялся. Затем он поднял Дибору в воздух и закружил ее, радостно танцуя в высокой траве прерии. "Слава богу", запил он. "Я так и знал". "Тогда почему же ты так вспотел?" засмеялась Дибора. "Ну, наверное, моя вера на минуту ослабла". Дибора снова стала серьезной. "Я столько лет потратила впустую со своим страхом", сказала она. Так боялась потерять тебя, что все равно чуть было не потеряла тебя, потому что слишком боялась признаться себе в своих чувствах. Что же изменило тебя? Или скорее всего, как Бог изменил тебя? На самом деле это случилось всего лишь пару часов назад, сказала Адибора. Я читала Библию, и в этот момент один стих будто осенил меня. До этого я много раз читала этот стих, но сегодня я на самом деле прочла его, потому что в этот раз он совершил нечто особенное внутри меня. Он изменил меня. И что же это был за стих в первом послании от Атиана, где говорится, что в любви нет страха, но совершенная любовь исконяет страх, потому что страх приносит одно мучение, боящийся несовершенен в любви. Читая его, у меня появилось чувство, что он был написан специально для меня. Так оно и есть, милая Дебора, Так оно и есть. Сэм наклонился к Деборе, и губы соприкоснулись. Его руки заключили ее в объятие. В этот момент Дебора почувствовала, что та опасность, которую она так долго боялась, вовсе и не была опасностью. Скорее всего, сейчас она чувствовала себя более уверенно и безопасно, чем когда-либо за долгое время. И это чувство исходило не от ее независимости, а от уверенности, что ее жизнь была в руках Господа. Дорогие друзья, вот мы с вами и закончили прослушивание книги Дочь ветра. Что в ваших отзывов в комментариях, как вам понравилась книга? Ожидайте новых интересных книг на канале.